Глава первая. Соцгород. Магнитка. Один. Он ничего не помнил о себе. Ничего не понимал. Кто он? Где он? Каким образом он здесь оказался? Куда идет? Что вообще такое с ним творится? Еле передвигая ноги, он брел по асфальтовому шоссе. Вернее, по старой дороге со вспученным и растрескавшимся асфальтом. Из трещин кое-где росла трава. Валялись обломанные ветки, избитые ветром шишки. Канавы никто не чистил. Из них торчал высоченный бурьян. Дикий, вольный, без обычной пыли от проезжающих машин. За бурьяном плотной стеной клубился и шумел молодой лиственный лес. Непролазный, дурной жадный до света. Где-то в глубине этой чаще угадывались растопыренные темные елки, верхним ярусом вздымались кроны сосен. Небо тихо обжигало просторной и горячей синевой. Похоже, день клонился к вечеру. Солнце висело уже низко и не слепило, поперек шоссе вытянулись длинные зубчатые тени. Где-то стучал дятел. Пахло смолой, свежестью зеленой листвы, потаенной грибной прелью. В общем, самый раз для блаженства, если он явился сюда из города, где застойная духота многолюдных улиц и запах автомобильных выхлопов. Да, в самый раз. Но ему было плохо. Тошнило так, что желудок дергало к горлу. Болело в животе, ломила грудь, ныли колени и локти, а голова раскалывалась. Хуже всего, что лес качался в глазах и шевелился, будто огромный паук. Дорога зыбко двоилась, расплываясь миражом. В небе мерцали темные кольца. Грязная одежда засохла коркой, терла жесткими складками, а в ботинках еще чавкала жижа. В волосах запуталась какая-то тина, руки были в зелено-бурых разводьях, лицо наверняка тоже он сплюнул. И плевок темный. Он шел и шел, шел и шел, точно у него имелась какая-то цель. Впрочем, цель имелась — увидеть хоть что-то, чтобы хоть чуть-чуть начать соображать. Дорога ползла по лесу в мучительном безвремении. Рябины, березы, липы, кусты, вника, глухой малинник, бурьян — Дорога медленно повернула, и вдали, наконец, показалась косая дырявая будка. Автобусная остановка из вкопанных труб и ржавых листов гофрированного железа. Рядом куча заросшего травой мусора. На табличке еле читалась облупленная надпись «Шестой километр». Он обессиленно сел на скамейку, на доску, положенную поверх двух приваренных кронштейнов. В тени все равно было жарко. Он понял, что никуда больше не пойдет. Лучше сдохнуть. Он привалился спиной к железу и закрыл глаза. В лесу перекликались птицы, и в голове тоже звенело. Наверное, он отключился. Сознание словно плавало в какой-то вязкой мути, распадаясь невнятными картинами. Какие-то лица, дома заплесневелые коряги бетонные стены деревья ступени уводящие в сумрак белые облака в реальность его вернул сиплый автомобильный гудок возле ржавой будки стоял грузовик обычный грузовик с кузовом усатый водитель опустил стекло в дверки и крикнул серый давай залази подброшь до дома он это — Серый? То есть Серега? Сергей? — Оглох, что ли? — поторопил водила. Он, Сергей, с трудом поднялся, обогнул капот и открыл другую дверь. Еле влез в высокую кабину, еле успел захлопнуть дверь за собой, водила уже двинул рычаг. — Нет, этого усатого мужика он, Сергей. Не узнавал. Что тут делаешь?» — спросил водила, ворочая прыгающий руль. Грузовик потряхивала на колдобинах. «Ничего не помню», — без голоса ответил Сергей. «Бухал, что ли, с кем в лесу?» «Не помню». Водила усмехнулся. «Молодой был, так мы тоже за город бухать гоняли. На речке у нас место было. Я тоже терялся, только с девкой, не один». «Эх, блин!» — Водило вздохнул. «Сушняк, небось, мучит? Вон термос стоит. Жена мне в рейс компот дала». Сергей не смог удержаться. Выпил весь компот до сухофруктов на дне. Грузовик подвывал изношенным двигателем, гулял по шоссе то вправо, то влево, объезжая кривые бугры и ямы, засыпанные гравием. Город начался неожиданно быстро. В зелени мелькнуло что-то жилое, а потом вдоль дороги выстроились в ряд штукатуренные двухэтажные дома. Дорога превратилась в улицу с трамвайными рельсами. Откуда-то вынырнул и сам трамвай. Угловатый облезла красный вагон. Низкие дома сменились массивными пятиэтажками, какими-то очень основательными и старомодно-помпезными, с эркерами, карнизами и блюстрадами на крышах. Казалось, что в этих величественных зданиях непременно должны жить герои. Сергей молча разглядывал людей на тротуарах. Люди как люди. Тетки с авоськами, пацан на велосипеде, молодая женщина с коляской, три мужика курят на углу под липой, бабка тащит внука за руку. Тошнота и слабость искажали восприятие, и у Сергея не получалось понять ощущения. То ли он прожил в этом городе всю жизнь, то ли не был здесь никогда. Все знакомо, и ничего не отзывается. На краю небольшой площади водила притормозила у обочины. Сергей смотрел на площадь. Первые этажи домов занимали магазины. Галантерея, промтовары, обувь. Из дверей гастронома торчала очередь. что сидишь?» — спросил водила. «Вон твой дом». Сергей завозился, выбираясь из кабины. «Матери, привет!» — вслед ему сказал водила. Озираясь, Сергей направился к своему дому. Трудно было поверить, что все вокруг — его город, его мир. Тут у него друзья, работа, мать. Как можно это забыть? И почему он это забыл? Должно ведь хоть что-то торкнуть в душе. Какой-то ракурс, тень, какая-то мелочь, какая-то привычка. Обогнув угол дома, Сергей очутился во дворе. Видимо, обычный двор, тесные балконы, загроможденные хозяйственным хламом, над перилами торчат длинные рейки, крашенные железные гаражи, детишки копаются в песочнице, тополь, клумба, огороженная низеньким заборчиком, У подъезда на лавочке сидят старухи. Столбы с перекладинами и веревками. На веревках висит белье. В деревянной беседке три парня пьют пиво. Из окна второго этажа высунулась женщина, повертела головой и закричала. «Сашка! Сашка! Пора домой! Ужинать!» Сергей надеялся, что бессознательно сам найдет свой подъезд, однако ноги никуда его не повели. Он нелепо застыл возле куста акации. Парни в беседке оставили пиво и вышли наружу. Что-то нехорошее было в их ухмылочках. Сергей их явно заинтересовал. Или они как раз его и ждали? Парни приблизились. Легкие рабочие куртки, растянутые майки, мятые спортивные штаны. Один косой, другой с золотой цепочкой на шее. — Думал, не вычислим тебя, башен? — с пренебрежением спросил косой. Сергей не знал, что отвечать, и молчал. — Магнитка город маленький, — добавил третий парень. Второй, который с цепочкой, ничего не говоря, поднял сжатый кулак, покачал им, будто прицеливался, и вдруг коротко и точно ударил Сергея в скулу. Сергей отшатнулся, в голове у него рассыпчато зазвенело. Парень с цепочкой быстро сунул ему и второй раз, и третий. Вдалеке у подъездов сполошились зоркие бабки на лавочке. «Чё творите, хулиганы?» — гневно закричала одна из них. Парни не обратили внимания. «Андрюх, с ноги ему впечатай!» — азартно предложил косоглазый. Тот, который не имел никаких примет, ловко прокрутил прием какого-то восточного единоборства и ударил Сергея ногой в живот. Сергей упал набок. Внутри у него бултыхнуло, и горлом хлынул компот. Сразу блеванул, хмыкнул косой и пнул Сергея в ребра. Сергей лежал, корчась и кашлял. Парни обступили его, как деревья. Они явно готовились пинать Сергея и дальше. «Сережа! Сереженька!» — где-то кричали бабки. «Они человека убивают!» С парнями, напавшими на Сергея, случилось что-то непонятное. Они разом повернулись куда-то в другую сторону, смотрели на кого-то другого. А этот другой не боялся ублюдков. Или же ублюдки были чем-то поражены? «Чё — Что такое? — Изумленно охнул косоглазый. — Башенин, ты откуда? — договорить он не успел. Отлетел, всплеснув руками. Тот, который знал восточные приемы, опять прокрутил свой удар ногой, однако новый противник перехватил его ногу в воздухе, и парень грянулся на спину. Ублюдок с цепочкой сам отскочил подальше. «Башен, ты как это?» — обиженно крикнул он. «Вали со двора!» — рявкнул ублюдком неизвестный спаситель. Сергей услышал топот ног. Ублюдки убегали. Сильная рука схватила его за плечо и усадила в худобедно-вертикальном положении. А потом воцарилась странная, опустошенная тишина. Спаситель стоял над Сергеем без движения, будто окаменел. Сергей плохо видел его на фоне слепящего вечернего неба, только темный силуэт. «Охренеть!» Тихо произнес Спаситель. Он присел перед Сергеем на корточки, вглядываясь в его лицо. И Сергей тоже увидел лицо Спасителя. Точнее, свое собственное лицо. Один в один. «Ты кто такой?» — потрясенно спросил двойник Сергея. «А ты кто?» — ответил Сергей.